Часть первая. Натюрморт с рябиной. Холст, масло, 45 на 30 сантиметров. День был осенний, холодный и ясный. Он ужасно замерз, когда возвращался с похорон, вернее, с той процедуры, которая похороны заменяла. Вазочку с горсткой праха замуровали в стену колумбария, как в ячейку камеры хранения, из которой никто не востребует багаж. Он сам так захотел. Он ненавидел наше кладбище с их низенькими оградками, скамейками, с облупившейся блекало-голубой краской, деревянными крестами и чахлыми черемухами и березами. Сам он предпочел бы быть похороненным где-нибудь в скалах, среди замшелых мхов и медовоствольных сосен, или затонуть зеленой бутылкой в водах Большого канала, среди венецианских палаццо, или быть рассыпанным пепельной пылью самолета над Карибским морем. Но такой красивый конец, как он думал, вряд ли когда-нибудь мог бы завершить его жизненный путь. Сейчас он возвращался с похорон своей матери, он сам держал в руках урну с ее прахом и не мог осознать, что мамы больше нет. То есть он зафиксировал в памяти информацию, полученную в больнице, что его мать неожиданно скончалась после довольно простой хирургической операции от осложнения, которое случается непредсказуемо редко, но это жило в его мозге совершенно отдельно от странного ощущения, что все происшедшее — бред, чепуха и страшный детский сон. Ему казалось, что сейчас, когда он придет домой, его мать, красивая и молодая, какой он помнил ее всегда, выйдет к нему навстречу, обнимет, поцелует и спросит — как он провел день, и пожалеет его, не разбираясь, прав он был или виноват в том, что случилось в его жизни. В квартире было полно каких-то женщин. Он понятия не имел, что у матери было столько знакомых. Они тихо, как мыши, сновали по комнатам, что-то прибирали, готовили и мыли. Увидев его, все замолчали. Они были обижены, что он не позвал их на последнее торжество. Они хотели усеять полоску земли цветами и в голос поплакать. Он ничего этого не позволил, он ни с кем не хотел делить свою мать. И, поздоровавшись, он прошел в ее комнату. Мамина одежда грудой лежала на кровати. Платья и костюмы, собравшиеся за десятки лет, мать не любила расставаться с вещами. Выглядели так, будто она собиралась поехать в отпуск и решала, что положить в чемодан. Не разбирая, он схватил всю груду в охапку, грубо свернул и засунул в шкаф. Кусок бордового шелка, теплый тон, кадмий красный, немного пурпурного, попал в проем между дверцами. Еле сдержавшись, чтобы не разнести кулаками весь шкаф, он снова раскрыл деревянные створки, достал бордовое платье, которое так любил на маме, скрутил его в тугой комок, ощутив при этом запах ее духов, засунул его подальше на верхнюю полку, все остальные вещи бросил на дно шкафа и захлопнул дверцы на ключ. Потом он вышел из комнаты и отправился вымыть руки. Он всегда, в первую очередь, когда возвращался домой, мыл руки, но сейчас ему было невыносимо ощущение шелка и запах. Запах самой ткани был тоже мучительен для него. Он хотел бы стать глухим и слепым, потерять обоняние остальные органы чувств, а также память, чтобы не знать, не видеть, не помнить, что мамы нет. Женщины в кухне накрывали на стол. Увидев его, они замолчали, подняли головы. Одна постарше в голос заплакала. «Прошу вас взять все, что вы хотите на память, и уйти», — внятно проговорил он. «Мы хотели помянуть Верочку. Возьмите все, что хотите с собой». Он еле сдержался, чтобы не закричать на них. Женщины с осуждением переглянулись, суетливо стали складывать еду в сумки, Этим снова напомнили ему мышей. Мать по сравнению с ними была королевой. Он вынес женщинам бутылки сладкого вина. Ему хотелось крикнуть «Скорее, уходите все!», но одна из них начала говорить. «Она тебя любила больше жизни, Севочка». Ему показалось, что женщина хотела обнять его. Он с ужасом увернулся, прикосновение чужого человека было ему сейчас непереносимо, он мог бы избить кого угодно в ответ. «Я хочу остаться один». Его голос был тверд, и женщины заторопились. Минута показалась ему вечностью, наконец, квартира опустила. «Что я должен теперь сделать?» — спросил он себя. Привести сюда проститутку или напиться вдрызг». Он лег на свою постель и накрыл голову курткой. Ему казалось, что любой звук, любой привычный запах могли разорвать его голову. Он лежал молча и думал, что надо встать, Снова пройти на кухню и выпить большой стакан водки. Тогда будет легче. Но он боялся пить водку, два года назад он перенес серьезную операцию на желудке. У них с матерью была хорошая квартира. Она состояла из двух больших изолированных комнат, просторной кухни и холла коридора. И везде, и в комнатах, и в кухне, и в холле, на любом свободном пространстве на стенах висели его картины, оправленные стараниями матери в красивые рамы. Ты, Севочка, большой художник, — говорила она. Пусть признание многих людей еще к тебе не пришло, до поры до времени я буду твоим самым большим ценителем. Ее слова, ее голос, воспоминания об ее теплых объятиях сейчас колотились в его памяти, ворочались там, как огромные глыбы, в груди теснило, невозможно было дышать. Он скинул куртку, с головы встал, постоял, покачиваясь, огляделся. Он был в своей комнате, большую часть занимал сделанный на заказ многоярусный стеллаж, на котором в шахматном порядке висели его картины. Напротив стоял старый диван, а у окна мольберт. Тут же на письменном столе, рабочая поверхность которого была залита клеем и испачкана красками, были брошены палитра, тарелка с остатками высохшего бутерброда и стакан недопитого три дня назад чая. Здесь он работал, когда мать внезапно почувствовала себя плохо и попросила его вызвать скорую помощь. Больше она домой не вернулась, и он в эту комнату с тех пор не заходил. Что я делал в тот момент, когда услышал ее голос, попытался он вспомнить, будто после долгого отсутствия он вглядывался в предметы и не узнавал их. Откуда на столе кувшина, в нем ветка рябины? Он даже потер себе лоб. «Может быть, это принесли женщины?» Он вглядел серебину увяло. Ее красные кисти еще горели на фоне темнеющего окна, но с внутренней стороны листья стали замшево-серыми и скрутились. Он брезгливо отодвинул бутерброд, рассеянно взял в руки палитру, посмотрел ее ближе к свету. Замесу новых красок на ней не было видно, значит, в тот момент, когда он оставил свою комнату, и поехал с мамой в больницу, он еще не работал. Он поднес палитру поближе к лицу, закрыл глаза, потом изо всех сил зажмурил их. Никто теперь не скажет ему, что он большой художник. Его судьба — пополнить ряды тех, кто бесславно и малоприбыльно торгует своей мазней на Крымском валу. Старый запах недорогой отечественной краски вошел в его сознание и вдруг придал силу. Он вспомнил художников, рисующих портреты на улицах всех знаменитых городов Европы — Парижа, Флоренции, и Рима. Везде, даже в каком-нибудь маленьком городке, обязательно находится человечек, который не может жить, не держа в руках кисть. Он положил палитру и машинально взял в руки инструмент для натягивания кожи. Эта штука была похожа на массивный молоток со щипцами вместо носика. Тут же острой болью вонзилась в сердце игла. Мать подарила ему инструмент, когда он начал серьезно заниматься живописью в художественной школе. Тогда было трудно купить хорошие импортные клещи для натягивания холста, да и стоили они очень дорого. Ей же его отдал старый сапожник, держащий будочку-мастерскую недалеко от того предприятия, на котором она тогда работала юрисконсультом, в благодарность за дельный совет. Старик объяснил, что этот старый сапожный инструмент принадлежал еще его отцу, и предназначен он для натягивания кожи на обувную колодку, но вполне сгодится ее мальчику натягивать холст на раму. Мать показала эту штуку преподавателю живописи в школе, где учился художник, и тот пришел в полный восторг. Так щипцы и молоток и остались у художника на всю жизнь. Осторожно он опустил их на стол и перевел рассеянный взгляд на пустой мольберт и почти натянутый свежезагрунтованный холст на подрамнике. Нужно было дотянуть последний угол и закрепить края. Машинально он снова взял в руки щипцы и доделал эту работу. И тут будто прояснилось в его голове. Память восстановилась, он все вспомнил. Мама ходила на прогулку в парк, день был воскресный и довольно теплый, и сорвала там рябину. Он поставил ее в кувшин и хотел написать натюрморт, стал натягивать холст, тут мама позвала его на помощь. Вопреки всему, он обрадовался этому воспоминанию. Оно было тяжело, оно позволило ему вернуться в действительность, в его привычный и замкнутый мир. И хотя мир стал другим, сухим и корявым, как листья рябины, стоявшие в кувшине, он был рад, что не чувствует себя больше инфернально. что же есть повод попробовать передать коричнево-красную фактуру, довольно холодно, сказал он вслух, и установил на мольберте подрамник. Опустошающая слабость ушла, и руки привычно, как всегда, перед желанной работой налились силой. Но теперь он почувствовал голод. Мама считала долгом его кормить. Еда, которую она ему готовила, была простой и незамысловатой, самый лучший для него художника. Вареный картофель, рыба — яичница, какой-нибудь простой суп по выходным. Это все, что ему было надо. Его бывшая жена увлекалась кулинарией и придумывала самые разные блюда. Он же их терпеть не мог. Мама много работала, и готовить всякие разности ей было некогда. Иногда он сам к ее приходу разогревал в микроволновке готовые блинчики или жарил на плите замороженные котлеты. Вывалив в мусорное ведро всю поминальную еду, которые оставили ему женщину, он открыл холодильник. Там оставались яйца, мама купила их до болезни. На подоконнике он нашел завалявшийся кусок черного хлеба, срезал с него плесень, пятнами пошедшую по корке. Взбив с молоком четыре яйца, он вылил их на сковородку, наскоро съел, не выкладывая омлет на тарелку, налил себе кофе и с кружкой в руках пошел к мольберту. Теперь он увидел, что рябина не умирала в вазе безмолвно. Она кричала, рвалась и звала на помощь. Остатки ее уцелевшей плоти еще пылали пожаром, но скрученные листья уже потрескивали в огне этого пожарища. Нужно было нечто, способное уравновесить огонь. Рядом с кувшином он бросил на стол мертвый кругляк высохшей гремучей тыквы. Решил, что задник обозначит несколькими холодными по тону пятнами. Он отошел подальше, посмотрел, прикинул размер холста, соразмерность предметов. Композиция без сомнения удалась, он начал писать. В среди ночи, когда работа была окончена, он снова отошел на прежнее место, чтобы оценить сделанное. Он старался рассматривать свой труд, не любуясь, а со всей строгостью, подходя к картине как к произведению, которое написал посторонний ему человек. Но из этого ничего не вышло. Он уже полюбил свой натюрморт, пока его писал, так же, как любил почти все другие картины, от самых первых ученических до тех, которые считал зрелыми. Через несколько минут созерцания он облизнул пересохшие губы. «Мама была права», — сказал он, — «я действительно хороший художник». Потом он выпил в кухне воды, перешел в мамину комнату и устал, и лег спать на ее постель. Знакомый с детства запах теперь уже не мешал ему, не приносил боли, не раздражал. И в теплое материнское одеяло, Всеволод Павин, художник, напоминал теперь щенка, унесенного из родного гнезда вместе с тряпкой, хранивший запах ощенившейся суки». «Приучаются же кутята жить в новой обстановке», — подумал он, засыпая усталым, но вполне крепким сном. «Придется приучиться и мне». Наутро Павин проснулся одиноким и вдруг постаревшим человеком, смирившимся с неизбежным и запрятавшим свою боль куда-то далеко. Он вспомнил не похороны, произошедшие накануне, а свой сон, который странным образом перенес его в ту часть жизни, в которой не было матери, А были только он и его друзья. Лёвка Баер бывший соученик по художественной школе, теперь врач-хирург и Лина. Во сне Лина явилась к нему Лёвкиной девушкой. Она ею была на самом деле 15 лет назад, когда они еще дружили втроём. Он Лина и Баер Нынешняя Лина, пройдя сравнительно недолгую стадию совместной жизни с Павиным, постепенно необъяснимым образом из недоступного юного существа, почти художественного образа, переместилась в скучные ранки его бывшей жены, и, если еще и манила изредка формами и безупречными чертами лица, то уж во всяком случае больше не умиляла его совершенством ума. Он сам в этом сне был молодым, как все они тогда, и казался себе красивым. Хотя это совсем не соответствовало действительности. Еще во сне он встретился с Федором, своим бывшим сокурсником. Тот был гораздо старше их всех. По прихоти судьбы он занялся живописью, не несопливым шкалером, как они с Левкой, а после того, как побродил по стране с геологической партией, попробовал поучиться в литинституте и поработать журналистом в различных газетах. Этот Фёдор, странный человек, в середине своего жизненного пути вдруг решил, что не мыслит себя без кисти и красок, и в возрасте 30 лет вдруг по неизвестной причине стал старшим товарищем в их юной компании и одновременно запутанном любовном треугольнике. Павин видел во сне, как Лёвка писал маслом портрет Лины. Уже потом, после своего пробуждения, он вспомнил, что такой эпизод действительно был в их жизни, и более того, сыграл определенную роль в его отношениях с бывшей женой. Байер работал как одержимый, писал сразу набело и очень быстро. Сам Всеволод за портреты браться еще боялся. Переделать основные черты и внешности своей модели он мог, но выразить чувство персонажа ему пока не удавалось, поэтому и не получался целостный образ. Портреты выходили плоскими, безжизненными. Теперь он с интересом и ревностью наблюдал, что же получится у Левки. Тот, движимый собственным оригинальным замыслом, попросил Лину надеть для позирования красное платье и укутал ее голову и плечи в синий широкий шарф. Снял для этой цели с окошка в кабинете отца шелковую портьер. Оригинально ничего не скажешь, не без иронии заметил в своем сне сам себе Павин. Выставить Линку Мадонной можно умереть со смеху. Во сне у Павина явно наблюдалось раздвоение личности. Он прекрасно ощущал себя теперешнего, опустошенного и усталого, и одновременно будто бы видел со стороны себя молодого, бойкого и бодрого, как ангела, приносящего благую весть на фресках периода Кватрачента. Но Левка не обращал на него никакого внимания. Он что-то бормотал себе под нос торопливо, как заклинание, потом на некоторое время оставлял свою скороговорку, а через секунду начинал бормотать сначала, одновременно еще быстрее двигая кистью. Как шаман, не без раздражения, думал про него Павин. Но ни ему одному не нравилась Левкина манера работы. Лина тоже скучала и, позируя, украдкой заглядывала в журнал мод. Левкины паузы отвлекали ее от чтения. Иногда, когда Левка задумывался о чем-то, вглядываясь в свою работу с видом непризнанного гения, и молчал дольше обычного, Она махала рукой перед своим лицом, будто отгоняла муху. От этого ее движения Левка приходил в себя и снова начинал бормотать до следующей остановки. «Левка, ты надоел, как храпящий пассажир в поезде», — не выдержала, наконец, Лина после очередного его погружения в себя. «Вроде он лежит спокойно, а заснуть из-за него не может весь вагон. Все ждут, когда прекратится затянувшаяся пауза». «Опасаются, не задохнулся ли?» «Апноя», — произнес Левка, смешивая краски. «Что ты сказал?» — заинтересовался Павин. «Апноя», — повторил Левка. Он любил демонстрировать свое познание в медицине. Бессознательная задержка дыхания на некоторое время. Часто наблюдается при храпе. «Знаток латинских терминов» — Павин почему-то с трудом сдерживался при Левке в последнее время. «Я ведь учусь на врача». Сказано, это было как бы между делом, но все знали, что Байер гордился своей учебой в медицинском институте. А кто в школе клялся и божился, что не может жить без живописи? Павина так и подмывала хоть чем-нибудь подковырнуть друга. Этот выпуск журнала МОД был посвящен в основном свадебным нарядам, и Лина, уставшая сидеть неподвижно, с досадой отшвырнула его в сторону. «Ты что, Севка, с ума сошел?» — она посмотрела на Павина и потянулась лениво с грацией кошки. Беседа с Левкиным другом тоже не обещала ей большого развлечения, но все-таки говорить было лучше, чем наблюдать за судорожными движениями кисти и тем, как глубокомысленно творец морщит лоб. «Ты разве не знаешь, что Байеру готова на судьба не художника, а хирурга? У него дедушка был хирургом, отец — хирург, и Левка будет хирургом. Как это скучно, как тривиально. Всегда идти по заготовленному пути, отозвался Павин, хотя на самом деле совершенно не считал, что хирургия — скучное дело. Его бесила определенность Лёвкиных отношений с Линой. Все в школе чуть ли не с пятого класса знали, что как только Лёвка окончит медицинский институт, они с Линой поженятся. Лина по праву считалась самой красивой девочкой в их классе и, кроме того, отличалась с ним многословием, что так нетипично для красивых женщин. Ему Павину казалось, что за линяным молчанием скрывается таинственная жизнь выдающейся личности, обладающая всеми секретами земного бытия. Потом, живя с ней под одной крышей, он на практике познал справедливость житейской мудрости «больше молчи, за умного сойдешь». Никакого особенного ума и приобщения к тайнам на самом деле у Лины не было и в помине. Вот тогда он догадался, что не всегда форма соответствует содержанию. Иногда она лишь способна передавать то, что человек хочет в ней видеть. Недаром же ни ему самому, ни Байеру, ни Федору, когда тот познакомился с Линой, никому из них не удавалось написать ее действительно хороший портрет. Суть ее личности оставалась для всех непонятой, а изображение внешней оболочки не давало полного сходства с объектом. Вот у Левки в тот день, который приснился Павину, портрет Лины тоже не получился. На нем она вышла, похоже, не на Мадонну, какой её задумал Байер, а на даму, примеряющую карнавальный наряд. В драпировке ткани прослеживалось нечто венецианское. Для большего сходства недоставало лишь золоченой маски с длинным носом. На Но Мадонну не тянет, определил он тогда, критически осмотрев портрет. Не хватает кротости во взгляде. Лина у меня гордая, — ответил Левка, но было видно, что смущенный он. Лина поднялась со своего импровизированного пьедестала, сделанного из старого стула и подушки, и тоже подошла к портрету. «Тупицы вы оба», — произнесла она, едва бросив беглый взгляд на Левкино творение. «Все тело у меня затекло. Этим портретом только горшки на накрывать». Она отошла к зеркалу, сбросила с плеч пыльную портьеру и стала расчесывать свои роскошные волосы. Левка и даже почему-то Павин, хотя он на этот раз и не прикасался к холсту, стояли рядом будто оплеванный. Впрочем, по зрелому размышлению, Лина завязала на макушке хвост и повернулась к ним. «Мадонной быть — небольшая радость. Нужно всем подчиняться и терпеть страдания». Она снова подошла к портрету и теперь стала более внимательно разглядывать его, наклоняя голову то вправо, то влево, как бы размышляя, на что еще может сгодиться данное произведение. Лина самого раннего возраста была практическим человеком. «Пусть лучше севка пририсует мне бусы в золотой оправе и на пальцах несколько колец», — наконец решила она. «Тогда сойдет за портрет дамы в покрывале, как у Рафаэля. Можно будет загнать его на рынке какой-нибудь старушки вместо иконки». «Не богохульствую», — заметил Левка. «Мадонн прославляли все художники мира во все времена. «За исключением тех, кто писал не Мадон, обитую дичь или посуду с яблоками», — добавил Павин. «Ну вот послушайте, какую шутку придумал я. Надо ставить портрет таким, какой он есть. Перенести его на фанеру, вместо лица вырезать дырку. Отзевак на Крымском валу отбоя не будет. Все девушки захотят сфотографироваться в костюме Мадонны, и мы заработаем деньги, чтобы сходить в кафе». «Русская православная церковь заявит протест», — глубокомысленно сказал Левка. Он уже и тогда был осторожным товарищем. Павин зло засмеялся. «В таком случае больше этот портрет никуда не приспособить. Третьяковская галерея его не возьмет». «Иди-ка ты, Левка, лучше изучай медицину». «Ну и пойду», — обиделся Байер. «Вот заболеешь, сам тогда придешь, попросишь полечить». «А ты что, не возьмешься из ревности?» Павен подначивающе подмигнул Лине. «Куда тебя денешься?» Левка с расстроенным видом стал отмывать кисти. «Привезут, так и быть, полечу». Этим тогда и закончился их заправдышний разговор. Потом Левку вызвал в свое отделение в больницу отец поучиться ассистировать на экстренной операции, а Всеволод Павин отправился провожать домой Лин. Но во сне ему привиделось, что Лина куда-то исчезла из комнаты вместе с Левкой, Ее портрет начал странно меняться, то увеличиваться в размерах, то уменьшаться. Ленина голова на нем тоже вдруг стала поворачиваться, то была ванфас, а то вдруг прорезался трёхчетвертной оборот. За ним профиль, менялась ее фигура, повела ветром и складки красного платья вздулись и распустились, пространство комнаты раздвинулось, на заднем плане возникли чахлые деревца и скалы в дымке с фумата, как на картинах Леонардо. Лина повернулась к Павину спиной и размеренным шагом пошла от него в глубину картины. Синий шарф развивался на ее голове, концы его спускались вдоль платья почти до земли. Вот она обернулась. Теперь у нее было уже совсем другое лицо, но и оно оказалось изменчивым. В какой-то момент в нем проявились черты Венеры Боттичелли. Потом мелькнули одна за другой разные Мадонны с младенцами, после которых обнаружилось несколько лиц Святый Хан, и, наконец, закончилось это видение бледным плоским ликом Северной Евы. Оно блеснуло на миг неестественной белизной кожи, крутого лба и узкими глазами. Потом фигура женщины стала отдаляться, и теперь уже быстро исчезла. Павин проснулся.